Глава 43 После того кошмара мне так и не удалось уснуть. В итоге к завтраку я спустилась в таком состоянии, словно по мне проехался каток. И даже тоналка не могла скрыть синие круги под глазами. Нацепила легкий сарафан из белого хлопка и прошлась расческой по волосам. Кажется, лучше уже не будет. Так я рассудила и вошла в столовую, где уже завтракали трое. Сережа выглядел на удивление бодрым и счастливым. Он о чём-то переговаривался с Владом и Ксюшей, и я молча прошла к столу и заняла свое место, даже не пытаясь вникнуть в их разговор. «Доброе утро, дорогая!» Сережа послал мне одну из своих самых чарующих улыбок и поинтересовался. «Надеюсь, ты готова провести пару дней вдали от цивилизации?» Скользнула взглядом по собравшимся, непроизвольно задерживаясь на ненавистном лице, которое являлось мне во сне и пожало плечами. Я давно не выезжала за пределы поместья. Настроения болтать не было, поэтому поспешила поднести к губам стакан апельсинового сока. Отлично. Я распорядился, наши вещи уже уложены. Так что мы сможем выехать сразу, как будем готовы. Всё отдала бы, чтобы отменить поездку. Но понимала, Серёжа не даст мне так просто соскочить. Если только не найду уважительную причину, чтобы остаться в городе. Машины ожидали нас у входа, И, покидав необходимые мелочи в сумочку, я выскочила на крыльцо, щурясь от палящих лучей. Села на заднее рядом с Сережей и уставилась в стекло, размышляя, чем же закончится эта поездка для всех нас.